о воспитании детей. Каникулы вот-вот закончатся, и вы просите у меня, дорогая, советов относительно воспитания детей. Они у вас еще совсем малыши, но я полагаю, что с самого раннего возраста в школе их будут воспитывать лучше, нежели в семье. Любящие отец и мать чересчур хорошо все понимают, и потому прощают детям слабости, извиняют лень. Они стремятся скорее утешать, чем исправлять. Школа беспристрастна и строга, как сама жизнь. Там царит равенство. И если очаровательная девчушка, боготворимая родными, провалится на экзамене при переходе в следующий класс, она должна будет остаться на второй год или уйти из школы. Таков закон коллежа, и он разумен. Не нужно от избытка любви создавать у детей впечатление, что слезы и поцелуи без следа изглаживают проступки, что жизнь легка и что всесильная семья все уладит. Жизнь — это борьба, и готовиться к ней нужно с детства. Товарищи воспитывают гораздо лучше, чем родители, ибо им несвойственна жалость не стремитесь свести воспитание к веренице удовольствий. Лишь усилие, — закаляет ум, — нужно, чтобы ваш сын давал себе труд вникать в прочитанное, в противном случае его внимание будет рассеиваться и постоянно отвлекаться на посторонние предметы. Сразу же приобщайте его к великим писателям. Мать Пруста побуждала его читать романы Жорж Санд и Диккенса, В итоге появился Марсель Пруст. Побуждайте своих детей заучивать наизусть прекрасные стихи Корнеля, Лафонтена, Гюго. Сперва смысл многих слов от них ускользнет, но уже очень скоро их собственный запас слов увеличится. Чудесная музыка этих стихов воспитает в них тягу к возвышенному. Вдумайтесь в глубокий смысл слова «воспитывать». Воспитывать ребенка – значит делать его ум и нрав возвышеннее, значит вести его к нравственным вершинам. Для этого нужны проводники, привыкшие к большим высотам, иначе говоря, поэты. А как признательны вам будут позднее дети за то, что вы так хорошо оснастили их память? Помню, каким утешением служили для меня внутренние вечера поэзии в пору величайших бедствий 1940 года. Обучите ваших детей одному или даже нескольким ремеслам. Никто не знает, каким станет мир завтра, но всегда будут нужны люди, умеющие работать руками. Ваши дети будут жить в окружении техники. Нужно, чтобы они понимали в ней толк, были с ней на короткой ноге. Машины очень дурно обходятся с теми, кто их не любит. Ныне каждый мальчишка должен быть электриком, столяром, должен уметь отремонтировать радиоприемник. В противном случае он будет вечно зависеть от всякого мастерового. Чудесное свойство отрочества состоит в том, что гибкий ум подростка легко овладевает и техническими навыками, И иностранными языками. Следует извлечь пользу из этого недолговечного качества. Позднее усвоить то же самое станет гораздо труднее, но все-таки возможно. Когда-то давно я был знаком с англичанкой мисс Гаррисон, которая до 70 лет преподавала греческий язык. Уйдя на покой, она решила изучить русский язык и преуспела в этом. Но это потребовало от нее немалого труда, в то время как ребенок овладевает языками играючи. Кроме того, он учит слова на слух, а потому усваивает безупречное произношение, тогда как взрослый, изучая язык глазами, придает иностранным словам звучание своего собственного языка. Обучите своих сыновей, по крайней мере, английскому и испанскому. Эти языки откроют им доступ к половине мира. Затем добавьте латынь, она откроет им доступ к знанию. Что еще пожелать вам? Всегда поступайте так, чтобы ваши дети достаточно уважали вас, но не боялись. Не навязывайте им тех добродетелей, которыми не обладаете сами. Ведь дети наблюдают за нами и делают выводы. Если они восторгаются вами так же, как я, все пойдет на лад. Вот, сударня мои наставления в связи с началом школьных занятий. А пустые забавы придется пока отложить. Прощайте. Об отпусках и о любви. Любовь. А под этим я подразумеваю настоящее чувства, а не просто мимолетное увлечение. Возвышенная любовь требует досуга. В богатых и праздных слоях общества, скажем, при Версальском дворе или ближе к нам, в светском мирке из романов Пруста, не было недостатка в досуге, и любовь цвела там круглый год. Но в мире, пережившем две мировые войны, где только для того, чтобы поддержать существование свое и своих близких, Человеку приходится работать с утра до ночи, нет времени для неторопливых и волнующих романов. Как вы думаете, многие ли семейные люди в наше время, в Париже или в других городах, возвращаясь домой после трудного дня, расположены к любовной беседе? Многие ли мужчины располагают собой настолько, чтобы позволить себе, подобно героям Бурже или Мапассана, отправляться на свидание к возлюбленной между пятью и семью часами вечера. Пока я об этом раздумывал, в моем воображении возник образ плафона, украшенного аллегорическими картонами, как это делали художники прошлого. Амур в ожидании поры отпусков. Толпа мужчин и женщин, все они рабы какого-то дела, носится туда-сюда кто на завод, кто в банк, кто в метро, кто на поезд. А в самом углу картины Амур, печально опираясь на бесполезный колчан со стрелами, со вздохом перелистывает календарь «Ах, скорей бы июль, август!». В следующем зале можно увидеть другой плафон «Амур в пору отпусков». На нем изображены сплошь влюбленные парочки. Одни, раздевшись, лежат на залитом солнцем пляже, другие нежатся в траве или отдыхают в лесу, в тени деревьев, третьи, обнявшись, поднимаются по горной тропинке. А над всеми этими людьми, томящимися от страсти, парит довольный Эрот, стрелы у него на исходе, и потому череда маленьких купидонов следует за ним и, не покладая рук, обеспечивает его боеприпасами. И действительно, что делать во время отпуска, как не ухаживать за женщинами? Какое время более благоприятствует любви, чем то, когда у мужчин и женщин нет более неотложных дел, а путешествие и курортная жизнь вовлекает их в праздничный водоворот, Делающий возможным любые встречи. Одиннадцать месяцев в году Молодой человек, живущий, скажем, в Беллаке, Видится только с девушками из Беллака. Он знает их с детства. Быть может, и отыщется среди них Женщина его мечты. Тогда все к лучшему в этом лучшем из городов. Но чаще этого не происходит. А вот отпуск позволяет ему завести знакомство хоть со всеми девушками из 36 тысяч коммун Франции, и это при самых благоприятных для романтической любви обстоятельствах, когда к его услугам неограниченный досуг для неспешных признаний и возможность сладостного уединения в часы прогулок вдвоем. Для Дон Жуана отпуск — это начало охоты. Донна Анна одна загорает на песчаном пляже, в то время как командор ловит креветок или разоряется, играя в баккара. Для молодожена, влюбленного в свою жену, отпуск — это долгожданная пора, когда можно по-настоящему узнать ее. Ибо у супругов есть две возможности провести отпуск — вместе и врозь. Провести отпуск вместе для счастливой пары — предел мечтаний. Наконец-то можно вдоволь наглядеться друг на друга, открыть истинный облик близкого человека, прежде скрытый заботами и усталостью. А главное — это новое обрамление, которое окружает любовь ореолом экзотики. Счастлив тот, кто может предложить своей жене провести две чудесные недели На фестивале музыки и поэзии он обратит себе на пользу приятные эмоции, вызванные к жизни Моцартом или Мюссе. Но довольно и одной лишь природы — океан, лучший из наперстников. А безмятежный покой и красота лугов и полей превратят супружескую любовь в идиллию. На сене парочка лежит, за нею солнышко следит. На природе горожане вновь приобщаются к молодости земли и к своей собственной. Проводить отпуск врозь следует только в том случае, если это необходимо в интересах детей, либо для здоровья одного из супругов. Без сомнения, существуют дружные любящие пары, которые не страшатся разлуки. В этом случае сердце во время вакаций отнюдь не вакантное сердце, Оба слишком любят друг друга, чтобы поддаться приходящим соблазнам. И все же не следует забывать, что соблазны неизбежны и опасны. Красивой женщине, проводящей отпуск в одиночестве и ставшей предметом домогательства холостяков или браконьерства женатых мужчин, Гораздо труднее уберечься в курортном местечке где-нибудь у моря, чем у себя дома в небольшом городке, где за каждым ее шагом следят члены семьи и кумушки, сидящие в засаде за прикрытыми ставнями. На отдыхе кумушек тоже хватает, и они также не дремлют. Любой скандал, их утешение в старости. Но ведь это незнакомые кумушки и пересуды их мало кого трогают, таким образом, тормоз общественного мнения на курорте не столь эффективен. К тому же, одиночество — состояние неестественное, и скука начинает играть роль сводника. «Разве что любовная интрижка, — говорит гёта может примирить нас с невыносимой скукой курортного городка». Но ну, а любовная интрижка быстро становится любовью, если люди видятся с утра до вечера. Так что короткая разлука, в которой есть своя прелесть, чревата опасностями. Если еще до отпуска брак был изрядно расшатан, эта опасность не имеет особой важности. Если же брак был счастливым, Летний эпизод будет весьма досадной помехой в отношениях супругов. Стоимость первой аварии в любви не измерить деньгами, она стоит счастья. Одно из средств не разлучаться и в разлуке — поддерживать общение длинными и нежными письмами, посылая их каждый день. Мне скажут, что ныне вообще стали писать гораздо реже, а главное — Уменьшилось число любовных посланий. Я в этом не уверен. Если же это так, то сие весьма прискорбно. В письме можно излить столько чудесных и нежных чувств, которые стыдливость мешает выразить, когда предмет любви находится рядом. Письма позволяет также объясниться без ссоры. Но зато и без примирения говорит мне молодая женщина, которая читает эти строки, склонившись над моим плечом. Но почему примирение состоится при встрече? Очарование переписки это выдумка писателя, настаивает она. Я так не думаю. Все любовные письма прекрасны в глазах тех мужчин или женщин, к которым они обращены. Их стиль это тот человек, Мужчина или женщина, которого любишь, дорогая. Прощайте. Две различные манеры любить. Однажды Виктор Гюго, когда в его присутствии заговорили о жизни и о том, что в ней по-настоящему важно, сказал, что, по его мнению, поистине дорога не слава, не состояние, не талант, но возможность любить и быть любимым». И он был прав. «Ничто не имеет для нас цены, если это нельзя разделить с тем, кто любит нас, любит от всего сердца. Однако и эта любовь принесет нам мало радости, если мы не отвечаем на нее взаимностью. Нет необходимости, чтобы любящих нас людей было очень много». Я всегда полагал, что можно чувствовать себя счастливым в самом маленьком городке, даже в каком-нибудь оазисе в Сахаре, если там с тобой будут два или три преданных друга. И наоборот, глава государства или прославленный артист вряд ли могут познать счастье, если возле них нет хотя бы одного живого существа, в присутствии которого можно сбросить маску. Потому-то так огромна роль, которую играли в жизни выдающихся людей, наперстники, жены, возлюбленные. «Я так одинок!» — жаловался мне один известный всему миру человек, окруженный целой свитой. «Любовь, сыновняя, супружеская или рожденная дружбой, разбивает такого одиночества». Однако существуют две различные манеры любить. Первая, когда любят для себя. Иначе говоря, испытывают привязанность к другим людям за то, что вам дает их любовь. Встречаются женщины, которые весьма искренне любят мужа, ибо он создает вокруг них атмосферу надежности, окружает их заботой и приносит им радость, Но любят они его, только потому, что не представляют себе, как бы они обходились без него. Он им необходим, он печется об их счастье и о счастье их детей, он средоточие их жизни. Но его собственная жизнь занимает их очень мало, они не задаются вопросом о том, есть ли у него иные желания, иные нужды. Они находят естественным, что он тратит свой короткий век, устраивая их счастье. Мужей и любовников такого рода также хватает. Они любят женщину за то, что она им дает, и никогда даже не пытаются заглянуть ей в душу. Дети почти всегда любят своих родителей именно так. Отец для них — это тот, на кого всегда можно положиться. мать неизменно снисходительная советчица. Но многие ли дети всерьез озабочены тем, как облегчить бремя родительских забот? Вот что я именую «любовью для себя». Любить другого ради него самого значит думать не о том, что от него получаешь, но о том, что ему даешь. Для этого надо так тесно связать свою жизнь с его жизнью, так полно разделять его чувства, чтобы его счастье стало и вашим. Не думайте, что такая любовь редка. Многие родители больше радуются успехам детей, нежели своим собственным. Я знал множество супружеских пар, где муж и жена жили друг для друга. Есть много примеров самой возвышенной дружбы. Бальзак описал подобную дружбу в "Кузене Понсе" и в "Обедне безбожника". Подлинной дружбе куда больше заботливости, нежели требовательности. Вот что я именую любовью ради других. Важное свойство бескорыстной любви в том, что она приносит больше счастья, нежели любовь или привязанность для себя. От чего но От того, что человек так создан, забывая о себе, он скорее обретает счастье. До тех пор, пока думаешь только о себе, живешь во власти сомнений и неудовлетворенности, постоянно размышляешь. Достиг ли я в жизни всего, чего мог? Какая оплошность привела меня к тому положению, в каком я нахожусь? Что обо мне думают? Любят ли меня? Как только другой или другая сделался средоточием твоей жизни, все становится на свои места. В чем наш долг? Составить счастье того, кого любишь. С этой минуты жизнь наполняется смыслом, и этот смысл отныне становится ее сердцевиной. Невыразимое блаженство, даруемое верой, увы, доступно не всем но и земные привязанности сладостны и драгоценны. Прощайте. О бесплодном раскаянии На днях я посмотрел фильм, который меня взволновал. Это незамысловатая история пожилой супружеской пары, которая разорилась и оказалась на иждивении у своих детей. Герои фильма, судя по всему, очень славные люди, их дети ничуть не хуже других детей, но все складывается прескверно. Старшее поколение осложняет жизнь молодых, добрые отношения со временем портятся, у родителей не хватает такта, у детей терпения. Зитья и невестки отказываются дольше выносить присутствие стариков, с которыми они не связаны кровными узами. Наконец, мать отправляют в дом для престарелых, там она и умрет. Выходя из кинотеатра, я думал об угрызениях совести, которые непременно, можете не сомневаться, будут мучить детей после того, как родители умрут. Пока близкие нам люди живы, мы обращаемся с ними неровно, то со вниманием, то с невольным раздражением. Мы любим их, но их недостатки нам надоедают и нередко затрудняют жизнь. У нас есть свои прихоти и желания, и если нам становится очевидно, что они идут вразрез с желаниями тех, кто нас любит, мы вступаем в сделку со своей совестью. «Разумеется, — говорим мы себе, — он или она будет страдать, но не могу же я постоянно приносить себя в жертву. К тому же я заглажу эту пустяковую обиду, выказав в другой раз побольше нежности». Строе подобные расчеты мы упускаем из виду смерть, но она является в свой срок и уже ничего не исправить. Тогда-то и наступает время раскаяния. Смерть заставляет нас забыть слабости тех, кто ушел навсегда, оставив нам только запоздалые сожаления. Теперь, когда мы навсегда лишены возможности видеть своих близких, те их поступки и речи, которые прежде казались нам надоедливыми или нелепыми, приобретают особую трогательность и навевают грусть. Мы начинаем думать о том, что могло бы растрогать и успокоить ушедших навеки и не потребовало бы от нас почти никаких усилий. Ободрить ласковым словом, забежать на несколько минут, позвонить, черкнуть пару строк, и отец целый день светился бы радостью, думает облаченный в траурное платье сын. Я же лишал его этого, чтобы побыть несколько лишних мгновений с женщиной, которой мое присутствие осточертело. На все хватало времени, и начальникам писать, и приятелям, но я не мог выкроить время, чтобы написать своему отцу, а между тем я любил его всей душой. Я нисколько не удивляюсь, когда читаю о том, что дикари — как и первобытные люди, боятся мертвецов и, стремясь их умиротворить, приносят им жертвы. Это правда, что покойники возвращаются в снах и терзают живых, если те в свое время сделали их жизнь несчастной. Перечитайте в связи с этим театральную историю, один из самых превосходных романов Анатолия Франца, или признание, сделанное шатобрианом после кончины госпожи де Дюра на преданную дружбу которой он нередко отвечал холодностью и едва скрытым раздражением. С той поры, как я потерял эту великодушную особу, я не перестаю, оплакивая ее, укорять себя в непостоянстве, которое нередко удручало преданное мне сердце». Будем же хорошенько следить за собой. Не станем забывать, что, испытывая глубокую привязанность к нашим близким, за которых мы готовы отдать свою жизнь, мы, тем не менее, способны отравлять их существование. Когда наши друзья уже сошли в могилу, как можем мы искупить свою вину перед ними? Могут ли наши бесплодные сожаления, наше запоздалое раскаяние стать лекарством против тех горестей, которые мы им принесли. Они скорее предпочли бы при жизни увидеть нашу улыбку, чем потоки наших слез после их смерти. Не будем же отказывать живым в той нежности, которую, терзаясь угрызениями совести, тщетно предложим их тени. Помните об этом, дорогая. Если нам суждена встреча, то не уготовляйте себе бесплодного раскаяния, огорчая такого старика, как я. Прощайте. Человек, который захотел стать королем Киплинг написал превосходный рассказ под названием «Человек, который захотел стать королем». Это история ирландского авантюриста, бравого и чертовски храброго солдата, задавшегося целью стать королем в какой-нибудь мало кому известной стране, которую Киплинг назвал Кафивистаном. Заметьте, что мысль эта не так уж безрассудна, если вспомнить о существовании полудиких народов и о том, что английский путешественник Брук Не так давно сделался Раджой Саровака. Сначала все происходит так, как того хотел герой. Меткостью своей стрельбы он поражает, устрашает и подчиняет себе горцев, которые никогда в жизни не видали ружья. Едва став властелином одного поселения, он подбивает его обитателей развязать войну и, будучи опытным унтер-офицером, создает непобедимое войско. Мало-помалу власть его растет, местные жители считают его богом, подчиняются и поклоняются ему, вскоре он уже, как и мечтал, король, владеющий обширной территорией. Он бы и остался королем, если бы его не ввели в искушение местные женщины. А почему бы королю, думает он, не жениться? Он уведомляет о своем желании жрецов. Они только покачивают головой, может ли Бог сочетаться браком с черью человеческой. Но выбор короля уже сделан, местная красавица станет его женой. После брачной церемонии он пытается обнять и поцеловать ее. Насмерть перепуганная девица кусает его, брызжет кровь. Это повод к восстанию. Ты не бог, ты всего лишь человек. И подданные сбрасывают его в пропасть. Это старая история, старая как род людской. Первый ее набросок мы находим в притче о Самсоне и Далиле. Нет ничего удивительного в том, что этот древний миф так долговечен, ибо он в высшей степени правдив. Человек, стремящийся повелевать другими, должен отказаться от простых радостей жизни. Вождь, как бы это ни казалось ему трудным, нуждается в целомудрии и аскетизме. Людям нравится тот, кто разделяет их забавы, но они редко уважают такого человека. Всем нам знакомы многие молодые люди, которые были царьками у себя в департаменте и продвигались там от одной должности к другой, потому что они были осторожными деловыми людьми, благоразумными судьями. Копав в Париж в качестве депутатов парламента, они поддались соблазнам новой жизни. Недостатка вдалил их, подстерегающих таких самсонов, У нас нет. Довольно быстро у скромного доселе деятеля появляется пристрастие к званым обедам, к ночным развлечениям. Если он от природы щедр и великодушен, он будет отвечать учтивостью на учтивость. Все это обходится недешево. Вскоре он уже тратит в одну ночь столько, сколько ему прежде хватало на целый месяц, а так как в его распоряжении имеются выгодные должности, находится богатый пират, готовый их у него купить. Далила уговаривает новоявленного Самсона принять выгодное предложение. Завтра его подданный обнаружит, что он всего-навсего человек, да к тому же весьма нестойкий, ну а за пропастью дело не станет. Вам понятно, кого я имею в виду? Незнакомка души моей. Прощайте. Пора праздничных подарков. Вот и настало время делать друг другу подарки. Признаюсь, я встречаю его с радостью. Не столько из-за тех даров, что мне предстоит получить. На свете мало предметов, способных доставить мне удовольствие сколько из за тех чувств какие побуждают людей делать подарки любовно выбранный дар без труда узнаешь среди прочих по стремлению дарителя угодить тем кому он предназначен по неповторимости выбора и тому как вручается подарок вот почему в праздничные дни неизменным успехом пользуются всевозможные символы и аллегории многим духам дают столь выразительные названия, связанные с определенными воспоминаниями или трогательными надеждами. Именно потому, что, принося их в дар, можно выразить пожелания, которые нельзя высказать прямо. Это применимо также к некоторым романам и стихотворениям. Влюбленный, пользуясь приближением Нового года, предлагает прочесть любимой женщине – вымышленную историю, которую он хотел бы воплотить в жизнь. Сент-Бёв даже сам написал повесть, чтение которой сделало бы понятными его устремления. Шарфик, носовой платок с напечатанными на них изречениями или стихотворными строками выражают то, что не дерзнет написать рука, и алмазные стрелы, точно управляемые снаряды, находят кратчайшую дорогу к сердцам, но больше чем получать подарки я люблю их дарить. какое это удовольствие видеть как радость озаряет лицо дорогого нам человека, когда неожиданно исполняется его давнее и самое заветное желание пытливо разглядывать витрины с игрушками сущее блаженство, пока наши дети еще достаточно малы и и в нашей власти их осчастливить. Позднее, увы, уже не в наших силах доставить им радость подаркам. А вот женщины, к великому счастью, когда дело касается подарков, ведут себя, как дети, и так приятно выступать для них в роли Деда Мороза. Тут самое трудное – успешно справиться с этой ролью. Мужчины, по большей части, склонны считать, что женщине – доставит удовольствие то, что нравится им самим. Что может быть ошибочнее этого представления? Я восхищаюсь таким-то философом и готов подарить полное собрание его сочинений той, который больше пришелся бы по душе самый дешевый мех, самое скромное украшение, пусть даже просто цветы. Подарки нужно выбирать для того, кому они предназначены. А не для того кто их преподносит еще одно подарок должен быть настоящим подарком то есть дарить его надо навсегда в полное владение и без всяких условий в иных семьях делают подарки НВ на время давать и отбирать негоже родители дарят своему мальчугану электрическую железную дорогу Потом отец, ссылаясь на то, что он больше смыслит в технике, забавляется ею сам, а обманутый ребенок задумчиво за ним наблюдает. Другие родители неусыпно следят за врученными детям игрушками, как будто это не игрушки, а ценные хрупкие произведения искусства, которые, как в музеях, надо держать за предохранительными шнурами. «Не колоти свою куклу, ты ее сломаешь!» «Но мама, она дурно себя вела! Не притворяйся дурочкой! Это всего лишь кукла, и твоему папе она страшно дорого обошлась!» «Смерть еще одной иллюзии», — омрачает праздничный день. «Они сперва делают подарки, — жалуются дети, — а потом сами же запрещают к ним прикасаться». А если заиграешься, так и вовсе запирает их в шкаф. Новогодний праздник часто заканчивается слезами. Не будем забывать, что щедрость неотъемлемая часть праздничного настроения. Дарить, проявляя при этом осмотрительность и бережливость, не значит дарить. Самый скромный дар может привести в восторг того, кому его преподносят при том условии, что возможности дарителя невелики. Когда букет с любовью вам вручили, считайте, вам всю землю подарили. Но человек богатый обязан дарить несколько больше, чем ему подсказывает здравый смысл. Тот, кто не дарит слишком много, дарит недостаточно. Если дарить своего рода искусство, то и принимать подарок тоже искусство – и не менее трудное. Тут необходимо воображение. Кто не способен, принимая заботливо выбранный подарок, оценить долгие раздумья, усердные хлопоты дарителя, не сумеет как следует выразить свою признательность. Подумайте о том, что ваш приятель заранее предвкушал вашу радость. Подумайте о том, что он давно ждет от вас восторженных возгласов, изумления. Он уповает на то, что а его подарки будут долго говорить под вашей кровлей. Он хочет услышать, как вы станете во всех подробностях обсуждать достоинство полученного дара. он ждет, что вы будете превозносить его щедрости и вкус. Небрежно принятый подарок становится причиной пусть пустяшных, но весьма тягостных драм. Женщина, у которой мало карманных денег, Покупает для мужа три галстука. Он разворачивает сверток. «Это для меня?» — спрашивает он. «Тебе следовало бы знать, что я не ношу галстуков с таким ярким рисунком. Сделай одолжение, позволь мне впредь самому выбирать себе такие вещи». Поток слез. И это легко понять. «Пожалуй, можно повести с собой...» меховщику, ювелиру, торговцу кожаной галантереи или книгами ту или того, кому делают подарок. Но только в том случае, если отношения достаточно близкие, в противном случае денежный вопрос бросит тень на безупречность дара. Нужно ли выказывать притворную радость, если испытываешь разочарование при получении подарка? Тут двух мнений быть не может. Нужно доставить удовольствие тому, кто заботился о вас. Лучше маленькая ложь, нежели большое горе. В особенности это относится к подаркам, сделанным малышами. Их надо всегда принимать восторженно. Еще и сейчас у меня сжимается сердце, когда я вспоминаю об одном ужасном дне моего детства. На свои крошечные сбережения я купил для одной из моих сестер детскую гладильную доску и утюжок. Они были ей ни к чему, и она запустила ими мне в голову. С тех пор минуло шестьдесят лет, а я все еще не утешился. Это было чересчур несправедливо. «Жалкие люди», — говорил некогда аббат минье За две тысячи лет они даже не сумели измыслить восьмой смертный грех. Они не сумели также придумать новых игрушек для девочек — куклы и кухонная утварь, для мальчиков — война и средства передвижения. Вот извечные темы. Разумеется, характер войны меняется, и вместо вооружения индейца племени Сиу — лука и стрел. Теперь в витринах можно увидеть игрушечный бомбардировщик в комплекте с бомбой, который автоматически сбрасывается на макет городка. Это не назовешь прогрессом, зато куклы, к их чести, не меняются, ведь именно женщина, как говорил Ален, сохраняет то, что следует сохранить, дабы мужчина оставался человеком.